Глава вторая. «Жизнь прекрасна» — надпись у входа в ад, оставленная пессимистом. Ректор Филоний Милонский величественно уселся в своё кресло. Одной рукой он оперся на подлокотник и, устало уложив подбородок на ладонь, медленно обвёл кабинет тяжёлым взором. В приличном обществе такая поза обозначала бы неуважение и пренебрежение к собравшимся, но в сплочённом сотнями лет преподавательском коллективе Академии и не такое видели за столь долгий срок. Чего только стоило выходка жеманной терции, когда 20 лет назад, напившись после очередного выпускного у аналитиков, Она надышалась одним из забористых зелий Глеба и отплясывала кан-кан всю ночь напролёт на ректорском столе. Снять её оттуда не удавалось никому. Мужчин она к себе не подпускала, а трое Александровна искренне веселилась и хохотала, глядя, как напыщенная преподавательница этикета, фанатка блока, мечтающая о балах в стиле Наташи Ростовой, высоко задирает ножки и обнажает перед всеми вышедшие сто лет назад из моды розовые панталончики». Вот и сейчас милонский в очередной раз рассматривал преподавательский состав Высшей военной академии магии и в глубине души поражался, как все эти люди вообще могут чему-то научить. Взять хотя бы Глеба. Даже несмотря на его физическое присутствие на педсовете, толку от преподавателя уже не было. Великий для своего столетнего возраста знаток ядов и магических зелий, брюнет и мечта девичьих грёз находился в очередном коматозно-творческом припадке. И дня не проходило, чтобы в своей лаборатории он, надышавшись вреднейшими испарениями, не отправлялся разумом путешествовать по никому неведомым мирам писать стихи, орать песни и рассуждать о вечном и жизненном. Вот и сейчас, проведя утренние лекции у третьих курсов по любовным зельям, а у четвертых по замедленным ядам, Глеб задумчиво со стекленевшими глазами записывал в блокнотик стихи о великой и яркой любви, которая всегда убивает. Временами он тяжело вздыхал, грыз карандашик и продолжал творить дальше. Отпускала Глеба только утром, после восьми часов полноценного сна. В этом случае трезвого состояния преподавателю хватало на проведение нескольких лекций ровно до обеда, а потом его снова накрывала. Попечительский совет, состоящий из мамаш-истеричек, не раз подавал прошение о том, чтобы Глеба уволили. Негоже в таком заведении психов и наркоманов держать. Но ректор был непреклонен. При всех странностях у преподавателя магических зелий были уникальные способности к определению ядов и составлению к ним антидотов. Уже не единожды, когда монарших особ в одном из двадцати королевств травили, Глеб экстренно срывался с занятий или пространственных загулов и телепортировался к умирающему. А дальше начиналось творческое представление. За долгие годы близкого общения с различными ядами у преподавателя выработался к ним уникальный иммунитет. Поэтому он смело пробовал на вкус отравленную еду, напитки, определял состав яда и изготавливал к нему антидот. Короли и королевы оживали на глазах. Благодарили Глеба за спасение, на что тот растерянно хлопал глазами просил выдать карандаш, бумагу, а затем садился прямо на пол и начинал записывать поток мыслей, неожиданно пришедших в голову. Рядом с ушедшим в творческий транс преподавателем сидела утончённая терция «Шарон». Она томно обмахивалась веером и закатывала глазки, постоянно шепча и жалуясь, как жарко и душно в этом пыльном кабинете. Её волосы цвета бледного каштана были заплетены в замысловатую и безвкусную, на современный взгляд, загогулину, которой преподавательница яро гордилась». Сегодня Терция надела платье покроя XVIII века, добытое из её древних сундуков, и теперь считала себя неотразимой. Недовольнее всего блюстительница академического этикета косилась на трою, возлежавшую на одном из диванчиков у стен комнаты. Трое же, закинув ноги в ботфортах на многострадальную спинку этого представителя мягкой мебели, забавлялось тем, что огненной плетью ловила и испепеляла летающих по кабинету мух. Адекватнее всех вели себя горгулей Арсений, учитель истории и герцог Эридан Тарфолд, начальник службы безопасности Академии, по совместительству специалист по магическому оружию. Первый пребывал в каменном виде, и его сейчас проще было разбить кувалдой, чем разбудить. А второй был серьёзен всегда. Высокий блондин стоял в углу комнаты, скрестив руки на груди, и внимательно слушал доклад, зачитываемый деканом факультета Фрейлин Арвинариусом. Слушал чисто из вежливости, потому что даже расстояние в пять метров до Преображенского не мешало герцу прочесть содержимое документа раньше, чем его озвучат. Родовой артефакт «Орлиное око», который заменил Эридану потерянный 150 лет назад глаз, отливал в полумраке кабинета пронзительно-голубым светом, замечая каждую, даже незаметную с первого взгляда, мелочь. Второй же глаз, ярко-зелёный, был полуприкрыт, отчего складывалось обманчивое впечатление, будто Эридан вот-вот уснёт. Таким образом, в ходе вступительной кампании на факультет фрейлин были зачислены 15 девушек в возрасте от 16 до 29 лет. Из них три из внешнего мира и 12 из 20 королевств. «Да, с каждым годом всё хуже и хуже», – разочарованно выдохнул ректор. «А сколько всего и номерянок участвовало в отборе?» «Две тысячи пятьсот двадцать». «Каждая была заперта в комнате с загадками, из которых около полутора тысяч кандидаток так и просидели час на тахте или просто гуляли по комнате». Примерно 500 запаниковали и бессмысленно ломились в двери и окна. Так, и не додумавшись выбить последнее. Оставшиеся нашли задание. В итоге выйти из комнаты, выполнив условия игры, смогли четыре. Они сейчас проходят оформление на факультет аналитики, а для обучения на моём факультете Подошли только три вместо положенных пяти. Теперь из-за неровного количества поступивших пришлось добирать еще двух из нашего мира. «Говори, как есть, не добирать, а принять взятку за их прием», — грозно рыкнул ректор, на что декан, немало не смутившись и даже не моргнув глазом, продолжил вещать. Это не взятка, это деньги на капитальный ремонт в лекционных залах и на новую форму для учащихся. Как правило, Милонский не обращал внимания на факты такой мелкой коррупции. Академия хоть и располагалась на территории нейтральных земель, но деньги тянуло со всех двадцати королевств, для которых готовила кадры. За несколько прошлых лет были выпущены фрейлины и аналитики для четырех королевств – Фердинарии, Никидонии, Валентарии и Пятого Радужного. Нынешним же набором, который выпустится через пять лет, планировалось заменить персонал у Ее Величества королевы Резеллы Сирской I, жены правителя кирении Викториана IV поэтому факт принятия двух туповатых, но знатных учениц, которым поступление оплатили богатые родители, ректора совсем не устраивал. «А учиться эти графини никак будут?» ехидно поинтересовался Филоний у Преображенского. «Ну, я объяснил родителям, что если их дочери не справятся с учебной программой, Мы укажем им на дверь, а точнее на телепорт из нашей академии обратно в отчий дом. У нас есть проблема похуже, чем две богатые дочурки. Например, как разбивать на тройки будем? Арвинариус, как декан факультета, всё же искренне переживал за распределение. Они теперь не делятся по принципу «одна и иномерянка и двое местных». трое которой надоело убивать мух плетью, перекатившись на диване и изменив лежачую позу на сидячую, предложила свой вариант решения ситуации. Пусть будет три тройки с иномерянами и две полностью из местных, Причём вы лучше этих, проплаченных, в одну запихните. Если вылетят, пусть сразу все вылетают. Нечего коррупцию плодить». «Ой, тебе ли говорить вообще?» Ехидно заметил Декан. «Мне напомнить, за чьи деньги куплен этот чудесный чёрный комбинезон из секс-шопа?» «На мою кровную зарплату». На явную провокацию Арвинариуса опытная трое не купилась. Сверкая голубым артефактом, длинноволосый у стеночки напомнил, что он все еще находится в кабинете. хм, -хм я вам не мешаю взятки обсуждать», — сурово обвел он взглядом всех собравшихся. Ну, не у всех же преподавателей заброшенное герцогство за стенами Академии есть господин Эридан. Кокетливо подмигивая начальнику службы безопасности, заметила блондинка и, как бы невзначай, опустила молнию на комбинезончике еще ниже, открывая и без того откровенные виды на свои достоинства пятого размера. «Возмутительно, трое Александровна! Вы же преподавательница! Прекратите пошлые выделывания!» Обмахивая себя веером и притворно закатывая глаза, сделала замечание коллеги Терция. Воцарилась тишина, разбавленная звуком поскрипывающего карандаша Глеба и глубокомысленным «бе-бе-бе» от Трои, в адрес зануды, питающей страсть к пафосному исполнению этикета. «Напомните, господин ректор, а зачем мы вообще из года в год набираем и на иномерянок?» — ровным тоном поинтересовался Эридан. Внезапно оживший горгулий мерзопакостно захихикал. «Будь ваша воля, герцог, на фрейлин уже давно бы только мальчиков набирали!» странная колкость от преподавателя истории осталась якобы незамеченной и только глеб нараспев продекламировал свой новый шедевр любовь была однажды зла, убив все чувства наповал и даже цепкий глаз орла всегда на чудо уповал и боль предательства засела огромной дыркой. В «Сердце том, когда девица та вся пела в оргазмах оргии с шутом». «Прекрати!» – прошипел Эридан, подскакивая к Глебу и вырывая бумагу со стихотворением из его рук. И тут же сжёг творчество непонятного поэта одним щелчком пальцев. «Ну вот!» Обиженно протянул Глеб и, материализовав бокал с чем-то красным, протянул его пышущему злобой начальнику безопасности. «Вина? У вас очень нервный вид!» И, не дожидаясь реакции оппонента, преподаватель зелий смело сделал большой глоток жидкости, посмаковал во рту и глубокомысленно выдал. И правильно делаете, что не хотите. Цианистый калий и мышьяк, яд куртизанок и королей. Допив отравленное вино, Глеб театрально раскланялся с присутствующими на педсовете, долго тряс руку Филонию, чмукнул в щеку Трою и, попрощавшись с остальными, телепортировался из кабинета. М да «Напомните, чтобы я предупредил первокурсниц не пить и не есть ничего из того, что он им будет предлагать», задумчиво пробурчал Арвинариус, извлекая из воздуха толстый ежедневник, чтобы поставить эту важную мысль на заметку. «Коллеги, мы так и не решили вопрос с распределением. Ваши варианты». И намерянок в одну тройку, местных еще на четыре. Уже отошедший от внезапной вспышки гнева герцог снова стоял в углу комнаты. Заодно и проверим мою теорию о том, что дамы из внешнего мира без поддержки со стороны более приспособленных к этой работе жительниц двадцати королевств ни на что не способны. Трое возмущенно щелкнуло плетью по полу, оставляя от удара на паркете обугленный след. «Я тоже и иномерянка. Ты сейчас намекаешь, что я бесполезна?» «Двухсотлетний опыт даже из тебя смог сделать что-то толковое», сквозь зубы процедил Эридан. «Довольно грубо с вашей стороны напомнить женщине о ее возрасте», Неожиданно становясь на сторону Трои, возмутилась Терция. Что есть возраст, когда впереди еще века? Отряхивая вековую пыль с каменных крыльев, засуетился Горгулий Арсений. И тут же весело предложил. Я предлагаю развлечение сроком на пять лет, с большими денежными ставками по ходу пьесы. Тематика проста, как мир. Смогут ли на Мирянке доучиться до конца, будучи в одной тройке? Вмешиваться в ход событий для чистоты эксперимента преподавателям запрещается. Ну, кто за? Арвинариус, услышав такое крамольное заявление от главного каменного сплетника Академии, не выдержал и запустил в того ярким фаерболом. «Вообще обалдел на старости лет, тотализатор решил на курсантках устроить. Да я тебе крылья твои готические повыдергиваю, если узнаю». Глядя на это цирковое выступление преподавателей в своем кабинете, усталый ректор спешно прикидывал реальные варианты решения ситуации с распределением. А в конце концов, почему бы и нет? «Решено!» Громко провозгласил он, вставая с кресла. От неожиданности обменивающиеся колкостями Троя и Терция притихли, а горгулий перестал сокрушаться над тысячным сколом крыла, который только что заработал в результате удара фаерболом. Распределяем так, как предложил Эр. Но превращать это в пари я вам запрещаю. Наоборот. Всеми силами будете оказывать и намерянкам содействие. Им и так придётся тяжелее, чем остальным. Поэтому давайте выключим личные амбиции и пристрастия. Это касается вас, Троя, и вас, Эридан. Произнося имена, ректор даже пальцем в каждого ткнул, чтобы понимали всю серьёзность ситуации. Вам понятно? Короткие кивки преподавателей ректор воспринял как согласие. Так что, Арвинариус, объявляйте своим подопечным результаты, выдавайте униформу и завтра, чтобы все были на занятиях преображенский тщательно записал указания полученные от начальства в блокнот и уже в принципе был готов умчаться приводить весь этот план в исполнение как с обратной стороны двери в ректорский кабинет послышался странный скрежещущий звук войдите громко пригласил филоний дверь не открылась ответа тоже не последовало но звук повторился «Войдите!» – еще громче повторил Милонский. Ноль реакции. «Горгулей, вы ближе всех к двери. Откройте, пожалуйста. Кто там такой глухой, интересно?» Спрыгнув со специально для него сделанной еще три века назад жердочки, Арсений, нелепо шлепая когтистыми лапами по паркету, поплелся открывать. Резная ручка, не приспособленная для захвата каменным крылом, поддалась не с первого раза. Но тысячелетний опыт горгулия все же позволил в итоге с ней совладать и открыть злосчастную дверь. По ту сторону нашлись мертвая тушка чешуйчатой горной крысы, небольшая зловонная лужица и здоровенный рыжий котяра, который зашкрябывал следы своего преступления о ректорскую дверь. Увидев, что его спалили, животное издало громкий мяв, распушило хвост и, схватив в зубы свой чешуйчатый трофей, свалило в тёмную неизвестность одного из многочисленных ответвлений центрального хода. Через десять секунд с другого конца коридора выбежал ошарашенный Глеб и с криками «Отдай крысу! Она же ядовитая!» унёсся вслед за котом. Всё это действо сопровождалось гробовым молчанием со стороны находящихся в ректорском кабинете преподавателей. Речь вернулась к ним через пару минут. «Ну и что это было?» спросил у офигевших коллег Милонский. Давящаяся смехом трое смогла только предположить. «Вероятно, лорд Оттон фон Мурс». И, не выдержав, уже в полный голос радостно расхохоталась. «Ну вот и хваленая долгожданная Академия. К такому жизнь меня не готовила однозначно». В женских романах всё приукрашивают. За время следования за Арвинариусом по коридорам Академии я не увидела ни одной картины, ни одного гобелена, только голые каменные стены. Радовало лишь яркое освещение, которое распространялось от маленьких магических фонариков, развешанных через каждые полтора метра. С чего я решила, что они магические? Да, потому что электрических проводов в этом скалистом бункере не наблюдалось, а из любопытства, протянутую к фонарику руку на предмет обожжёт или нет, от боли отдёргивать не пришлось. Декан вёл нашу стайку из пятнадцати девчонок по одному из широких коридоров. Иногда по бокам встречались многочисленные ответвления без указателей и других отличительных знаков. Как здесь вообще можно ориентироваться? Крицкий лабиринт, блин, мысленно возмущалась я. Где великолепие или пнина? Что-то не тянет это на лучшую академию двадцати королевств. Раздражённое настроение обуславливалось даже не разочаровавшим интерьером, а тем, что полчаса назад Арвинариус объявил результаты нашего деления на тройки. Компанией я была довольна. Всё же моя спасительница Кристина и брутальная готесса Анфиса казались мне надёжными девчонками. Да, и плюс к тому, мы, прибывшие сюда вместе, всё равно старались держаться маленькой обособленной кучкой. Незнакомая обстановка объединяла. Меня взбесила реакция остальных сокурсниц. Скажем так... Когда мы только прибыли и увидели будущих однокашниц, сразу стало понятно, насколько сильно мы отличаемся как минимум в стиле одежды. Выглядела наша компашка как бедные родственницы, которые по чистой случайности попали на королевский бал, где каждая из придворных дам надела лучший наряд. Навела идеальный марафет на мордашке и теперь ходит и высматривает, кто одет хуже или лучше, чем она. В общем, в этот момент мы осознали, что гламурные курочки с силиконовыми губами были не самым ужасным вариантом сокурсниц. Более того, они бы могли стать нашими сёстрами по несчастью. За пару мгновений местные перемыли нам кости, обсудили наши шмотки, похихикали над моими валенками, опустили ниже плинтуса и остались довольными своим превосходством. Особенно злобствовали две в ярких платьях, обе перетянутые корсетами по самое «не могу дышать». Их юбки были настолько пышными, что подойти друг к дружке ближе, чем на метр, у девушек не получалось. Сталкивались нарядами. А уж сколько рюшей, кружавчиков, цветочков и обилия розового! Фу, тошно! Вот сразу видно барышни, засыпанные деньгами и обделённые мозгом. Из всех местных кости нам не перемывали только две тройки – видимо, состоявшие из девушек с ословием поскромнее. На них были надеты аккуратные и невычурные по сравнению с остальными платья. В общем, проведя тихое совещание с Кристиной и Анфисой, мы решили, что стратегическую дружбу будем вести именно с этими девчонками. Ну, а больше в этом гадюшнике мы пока кандидаток не лицезрели. Вот поэтому-то я и шла такая злая. Декан проводил обзорную экскурсию по академии и постоянно обращал наше внимание на какие-то детали и мелочи, которые ни в коем случае нельзя забывать или перепутать. Но я невольно прислушивалась сейчас не к нему, а к злобной парочке, которая шла позади и перемывала мне кости. Это ж надо так себя не уважать, чтобы ходить с таким ужасным цветом волос и гнездом на голове, — возмущалась первая. — Сразу видно девушку из низших, — поддакивала ей вторая. А потом было мерзкое хихиканье. — Спокойнее, Эля, ты злопамятна и жестока. Запомним и отыграемся попозже. «А сейчас слушай Арвинариуса, смотри, как он пыхтит и объясняет что-то важное». хатабыч сосредоточенно вышагивал по коридору, не глядя себе под ноги и, вперевшись взглядом в толстенный блокнот, зачитывал оттуда необходимую информацию. «Входов, выходов, окон и дверей на территории Академии нет». Единственная возможность отсюда выйти предоставляется только телепортантам. Поэтому, если у вас клаустрофобия, запасайтесь успокоительным. Сама Академия является хорошо заглублённым подземным бункером – который располагается в скалистой породе и укреплён всеми возможными и невозможными способами. Вентиляция помещений осуществляется магическим образом, поэтому, если будете симулировать недостаток кислорода, я вам не поверю, и наш местный лекарь На эти дешёвые трюки тоже не купится. Одна из курсанток подняла руку, желая задать вопрос. «Господин Арвинариус, означает ли это, что ближайшие пять лет мы будем здесь сидеть безвылазно?» «Разумеется, нет. Раз в неделю, в один из выходных». Кто-то из преподавателей будет сопровождать вас на прогулку в города двадцати королевств. Ещё вопросы есть? Вопросов не было. Вот и славненько. Продолжим. Сейчас я покажу комнаты, в которых вам предстоит прожить ближайшие пять лет. «Поэтому имущество советую не портить, иначе вычтем из стипендии». «Все ваши вещи, которые вы заказывали из дома, уже привезены в комнату. Кроме твоей, Савойкина!» Арвинариус гневно зыркнул в мою сторону. «Твой кот уже носится по академии!» и отловить его, пока не представляется возможным. А ты обещала за ним следить, поэтому лужу возле кабинета ректора уберёшь сама». После этой фразы позади меня раздалось тихое хихиканье зазнавшейся парочки. «Уборщица!» Шикнула одна из них и заржала с двойной интенсивностью. Я сжала кулаки, да так сильно, что аж ногти с болью в кожу впились. Дыши, Элечка, просто дыши глубже. Хорошо, господин декан, я выполню обязанности, которые на себя взяла. Удовлетворенно кивнув, Арвинариус продолжил. В комнате найдёте свою униформу, обувь, учебные пособия и расписание занятий, а также список правил поведения в академии. С ним рекомендую ознакомиться особенно внимательно. Три нарушения дисциплины и можете помахать вашему образованию здесь ручкой. «Вам всё понятно?» «Так точно!» Разрозненно промямлили пятнадцать девичьих голосов. «Не слышу!» «Так точно!» Уже более дружно. «Я что, с мышами разговариваю?» «Вам всё понятно!» Рявкнул декан. «Так точно!» Разнеслось эхом по пустынным коридорам. «Уже лучше!» – прокомментировал Хаттабыч и принялся раздавать связки ключей от наших будущих комнат. «Тринадцать. И почему я не сомневалась, что комната с таким номером достанется именно нам? Странно, почему не три шестёрки?» Как объяснил Арвинариус, вся территория Академии негласно делилась на четыре части общежития курсантов, лекционные кабинеты, изолированные залы для практических занятий и огромный актовый зал для проведения важных мероприятий и собраний. Каждая из частей – отделялась от других двумя широкими коридорами, которые пересекались между собой где-то в центре академии и образовывали гигантский крест. Вот и сейчас, доведя первый курс будущих фрейлин до конца вертикального главного коридора, декан остановился и указал на одно из ответвлений. Запоминайте, сто сороковое ответвление справа. Вход в жилой корпус, где расположены ваши комнаты. Я удивлённо вскинула глаза на Арвинариуса. Подобная реакция была у всех однокурсниц, ну, хоть где-то мы сошлись во мнениях после чего высоко задрала руку, всем видом показывая, какой важный и накипевший у меня созрел вопрос. «Слушаю вас, Эля. Мы самостоятельно ни за что и никогда не найдем этот коридор. У вас же здесь лабиринт. Ни указателей, ни опознавательных знаков. Как нам вообще ориентироваться?» Стукнув себя по лбу и внимательно сверившись с блокнотиком, Арвинариус достал из кармана мантии карандаш и дописал на бумаге какую-то недостающую информацию. «Каждый год забываю, что первокурсникам надо допуски сделать» и, отложив ставший временно ненужным ежедневник прямо в воздух, декан рассеянно извлёк откуда-то из пустоты большую канцелярскую круглую печать. «Подходите ко мне по одной с закатанным рукавом на левой руке». А дальше всё в традициях ночного клуба. Каждой курсантке на руку маг ставил светящийся оттиск магических чернил. И, о чудо! Едва печать коснулась кожи, я аж вздрогнула от кучи новых, нахлынувших на меня впечатлений. Потому что пустой коридор, в котором мы стояли, оказался абсолютно не пустым». На стенах появились картины, некоторые из ответвлений превратились в уютные ниши с диванчиками внутри. Где-то к стенам были приколочены небольшие, пустующие, либо занятые горшками с растениями, полочки. На одной из таких и лежал ежедневник Арвинариуса, который ещё 10 секунд назад, казалось, парил в воздухе. А ещё... Обрадовали появившиеся указатели. Прямо над нашим ответвлением висела мерцающая табличка. Проход 140, правый. Пару дней чернила будут светиться, а потом перестанут, предупредил старик, пряча печать после того, как закончил раздавать допуски всем собравшимся. Теперь, когда всем всё видно, можете идти заселяться по положенным комнатам. Но никто никуда не шелохнулся. Быстрые и разительные перемены в интерьере академии нас шокировали. А для меня и намерянки они стали вообще самым ярким впечатлением с момента появления здесь. «Не врут, не врут романы! Академии великолепны!» Ликовала моя душа, пока я разглядывала вблизи огромную в свой рост картину, повествовавшую о каком-то огромном и величественном сражении. Гигантский воин верхом на белогривом коне решительно рубил мечом врагов и прорывался вперёд к неведомой цели. Он совсем не замечал, как ему в спину летит смертоносное копьё. Особенно название порадовало «Предательство лучшего друга». «Да». но «Ну и что вы стоите?» – непонимающе смотрел на нас Арвинариус. «Идите заселяться. У вас завтра подъём в шесть утра». «А кому-то ещё до кабинета ректора идти!» Последовал косой взгляд в мою сторону. Словно спохватившись, девчонки начали, кто-то решительно, а кто-то с опаской, по одной исчезать в проходе 140. «Эля, пошли!» – окликнула меня Крис. Она уже сняла с себя шубу и теперь гордо несла её в руках. «Да уж, а ведь выглядели мы реально, как бомжихи. Я в белом грязном платье и валенках, Крис, растрёпанная после пухового платка, с шубой и в носках, и Анфиса с волосами цвета радуги, берцах и пирсингом по всему лицу, две серёжки в бровях, три в губе, кольцо в носу, даже щёки и те проколоты». На ушах я даже считать боялась. Там же по-любому живого места не найдется. В общем, богини красоты. Ах, да, вдруг резко тормознул нас Арвинариус. Совсем забыл сказать. У нас есть преподаватель по магическим зельям и ядам. Вы с ним послезавтра познакомитесь на занятиях. Я вас настоятельно предупреждаю, не берите ничего съестного из его рук и тем более не ешьте. Это может быть смертельно опасно для вашего здоровья. Господи, да Божий меня упаси! Неужели найдётся такая дурында, которая будет есть что-то, предложенное преподавателем ядов? Заверив Арвинариуса, что среди нас самоубийц нет и ничего у дяденьки-преподавателя брать не собираемся, мы распрощались с деканом и ушли обозревать, где же нам предстоит жить в ближайшие пять лет. Что ж, всё не так катастрофично, как могло показаться в начале. Я скептически осматривала нашу паспартански обставленную комнату, Почти квартира со стенами из каменной кладки. Окон нет, освещение от магических фонариков, три кровати, три стула, один стол, шкаф, большое зеркало, дверь в ванную, совмещенную с санузлом. В нашем мире у нас бы не было отдельного душа в общежитии. А то, что окон нет, даже плюс, со щелей сквозняки тянуть не будут. Полненькая Крис – устала плюхнулась на кровать и, по-хозяйски прикинув, предложила. «Нас тут три девушки. Неужели мы комнату за пять лет не обживём? Да тут при грамотном подходе за месяц можно и пол ковром укрыть, и растениями обзавестись. Свой кот, я так понимаю, у нас уже есть». Она указала мне на клок рыжей шерсти – который лорд Мурс заботливо оставил ровно посередине комнаты как напоминание о себе любимом перед тем, как смыться. Анфиса начала осмотр комнаты с неожиданного бока. Она решительно распахнула дверцы шкафа и приготовилась восхищаться военной униформой, которую нам должны были выдать вместо повседневной одежды но удивлённо подвисла, глядя на нечто в шкафу. эм озадаченно протянула она. «Что, всё настолько плохо?» – спросила я у неё. «У меня было невысокое мнение о казённой одежде, поэтому я ожидала любого кошмара». «Всё ещё хуже!» – ошарашенно выдохнула она и грубо выматерилась, выражая весь спектр своих эмоций а затем нагнулась, подняла что-то, стоявшее внизу шкафа, и, развернувшись, продемонстрировала нам ярко-красные, поблёскивающие лаком туфли на десятисантиметровой шпильке. «Это что?» – привстав на кровати, изумилась Крис. Я подошла к Анфисе и, отогнав всё ещё пребывающую в шоке девицу от шкафа, приступила к разглядыванию будущего гардероба Фрейлин специального назначения. «Блин! А чего, собственно, мы ожидали? Реально камуфляжа? Нам же намекали, что впереди дворцы и балы. Так вот, получите, распишитесь!» Просто передо мной, сверкая стразами, бантиками и яркими рюшами, на длинной вешалке висели платья разных размеров, а внизу устрашающим строем в два ряда стояли туфельки, босоножки и сапожки на огромных каблуках. Ни одних кроссовок, балеток или другой маломальски адекватной по высоте обуви в шкафу не нашлось. Также в гардеробе обнаружились несколько ящиков, набитых перчатками различной длины и расцветки, а ещё три косметички, укомплектованные для полного боевого раскраса. Ещё раз окинув печальным взглядом эту мечту куклы Барби, я страдальчески провозгласила вывод. Крис, я тебя поздравляю. Кажется, только что твои валенки выиграли приз в номинации «Самая удобная обувь» на эти пять лет. Трагическую паузу, воцарившуюся в комнате, нарушил восторженный писк за стеной. Господи, какие платья, а туфли это же мечта. В панике закрыв уши, чтобы не слышать этого ультразвукового визга, Анфиса взывала: "А, -а, -а мне же обещали, что будет весело. Так веселись, кто тебе не даёт? Я чую, завтра всем будет ещё веселее". Не удивлюсь, если кто-нибудь переломает себе ноги, отходя в такой обуви целый день. В следующие 10 минут то из одной, то из другой комнаты наших соседок доносились восторженные восклицания, что заставило нас задуматься об их душевном равновесии. В итоге, смирившись со своей горестной участью, гардероб решили перебрать и разложить все вещи по размерам. Вывалив их на одну из кроватей, мы обнаружили на задней стенке шкафа еще два скрытых ящика, содержимое которых все же принесло нам некое моральное удовлетворение. В первом «Тапочки и пижамы» Во втором вполне сносная прямая чёрная юбка в пол, белая блузка с тёмным воротником, платок и строгие чёрные балетки. И всё это в трёх экземплярах. Оглядев находку, я прикинула, что, скорее всего, это и есть экземпляр той нормальной одежды, которую здесь можно носить, типа скромненько и удобно. «Ладно, бабоньки, я в душ и потом разыскивать кабинет ректора. Надо убрать следы преступления моего кота», предупредила я соседок и ретировалась смывать с себя дорожную грязь. Походом в душ я осталась довольна. Вдоволь наплескавшись под горячей водой и вымывшись до скрипа, я переоделась в чёрно-белую удобную форму. Только платком пренебрегла, потому что волосы всё ещё оставались мокрыми. Выйдя из комнаты номер 13, я оказалась в общем коридоре общежития нашего первого курса. Здесь царили тишина и покой. Видимо, все мои однокашницы были так сильно заняты, что даже из комнат своих не смогли выйти. Решив внимательно изучить строение блока, я с радостью обнаружила, что жилыми комнатами являлись только те, что с номерами с одиннадцатого по пятнадцатый. Остальными же помещениями оказались две прачечные, запасные туалетные комнаты и общая гостиная. Ещё несколько дверей носили загадочное название «Служебная» и были заперты. А ещё я нашла хозяйственную, откуда извлекла ведро, тряпку и отправилась на поиски кабинета ректора. Выйдя в центральный коридор, я гордо продефилировала по нему в поисках хоть какой-нибудь доски с указателем на необходимый мне объект. Пару раз мне навстречу попадались парни и девушки, наверное, со старших курсов. Они подозрительно косились на меня, кое-кто даже пальцем у виска покрутил. Сначала я решила, что дело в моём внешнем виде, но, подойдя к одному из висевших в коридоре зеркал, пришла к выводу, что, в принципе, всё в порядке. Юбка на месте, блузка застёгнута. Волосы слегка мокрые, но это не катастрофа. Из образа выбивалось только ведро с тряпкой, но тут уж увольте. Накосячил мой кот, значит и убирать мне». А раз так, я гордость свою могу и поглубже запрятать. В итоге я дошла до центрального пересечения двух главных коридоров Академии. Здесь было многолюдно, поэтому я решила не стесняться и открытым текстом спросить у кого-нибудь, где же этот чёртов кабинет ректора. Внимательно осмотрев присутствующих, Я мысленно, по признаку их одеяния, разделила всех на три группы. Яркие девушки на огромных каблуках и в пышных платьях – это явно фрейлины. В большинстве своём они беседовали либо друг с другом, либо с высокими, подтянутыми, молодыми людьми в чёрной форме. Амуниция последних больше походила на стандартные военные костюмы из «Моего мира», поэтому я пришла к выводу, что это будущие телохранители для королей. Была ещё третья категория – парни и девушки в серебристых мантиях. Они в основном имели вид отрешённый, общались только между собой и, судя по всем признакам, являлись аналитиками. Решив, что со своим вопросом проще всего обратиться именно к ним, я подошла к двум девушкам, которые что-то увлеченно разглядывали в здоровенном фолианте, не замечая никого вокруг. «Добрый день», — вежливо сказала я. «Извините, пожалуйста, вы не подскажете, как пройти к кабинету ректора». А Соловела, подняв на меня взгляды, Девушки даже не сразу поняли, что я к ним обращаюсь. «Что?» «Подскажите, пожалуйста, где находится кабинет ректора?» Медленно начала звереть, потому что в глазах девушек не отразилось даже искры понимания. «Что?» – переспросили они еще раз. «Как к ректору пройти?» – пошла в лобовую атаку и рявкнула я. Вроде умные, аналитики как-никак, а тупят хуже, чем первый пентиум. Непонимающие переглянувшись, они пожали плечами, а потом довольно адекватно объяснили мне дорогу. «Аллилуйя!» – возликовала я и пошла в указанном направлении. «Триста метров прямо по горизонтальному коридору, а потом завернуть в шестьдесят третий проход» а после него пятая дверь слева. Через 10 минут я стояла возле назначенного места и любовалась на художество своего кота. Лужица уже давно подсохла, а вот запах метки всё ещё витал в воздухе. Найдя недалеко от кабинета ректора кран с водой и наполнив ведро, я принялась вручную драить благоухающий после животного пол. Через полчаса, вымотанная этой грязной работой, но довольная результатом, я уже собралась вернуться в свой блок, как впереди замаячила наглая рыжая морда. Кот меня не замечал. Он увлечён, волок в зубах чью-то тушку, видимо, предвкушая будущую трапезу. «Ах ты, негодник!» – крикнула я животному – чем совершила стратегическую ошибку, и с ведром наперевес, ну, не оставлять же его у кабинета ректора, кинулась к лорду фон Мурзу. Увидев меня, несущуюся к нему навстречу, кот растолковал ситуацию в корне неверно и припустил от меня со всех ног. Не выпуская из челюстей добычу, Мурс несся по бесконечным коридорам, увлекая меня за собой в этот лабиринт. Догнать кота стало делом чести, поэтому я, отчаянно размахивая ведром, мучалась за неугомонным животным. В какой-то момент, как этого и следовало ожидать, я потеряла его из виду и, разумеется, заблудилась. Остановившись посреди небольшого коридорчика на развилке четырёх дорог, я не понимала, куда мне идти дальше или как вернуться обратно. Ни одного указателя на перекрёстке не нашлось. Направо пойдёшь, жену найдёшь, налево пойдёшь, с деньгами простишься, вперёд пойдёшь, головы не сносишь. Пафосно продекламировала я вслух, успокаивая себя. Решив, что самым логичным в этой ситуации будет либо стоять и ждать, пока меня найдут, либо идти направо за женой, я поступила как истинная девушка, присела на перевернутое ведро и начала прислушиваться к окружающим звукам. В конце-то концов, там, где шумно, там и люди. Но вместо отдалённых шуршаний я услышала кое-что получше. Мужской голос поблизости в одном из коридоров кого-то укоризненно отчитывал. «Я за тобой целый день ношусь. Вот зачем тебе эта крыса?» Без раздумий ринувшись, наказавшийся спасительным голос, я пробежала по одному из коридорчиков метров пять и уже на следующем развороте увидела брюнета с волосами до плеч в серебристом плаще, сидевшего ко мне спиной на корточках и разглядывающего моего кота. Животное без зазрения совести и с великой жадностью пожирало тушку отвратительной на вид крысы и выказывало нам пренебрежительное фи. «Мурс, зараза, нашёлся паразит!» — воскликнула я, кинув ведро на пол, подлетела к коту и схватила его за загривок. «Теперь я тебя, фиг, куда-нибудь отпущу из комнаты!» «Ваш кот!» – обратился ко мне незнакомец, поднимаясь с корточек. Внешне он был примерно одного возраста со мной. Озорные искорки поблёскивали в голубых глазах, ну, или мне так показалось, что поблёскивали. Сейчас я завороженно разглядывала красивое лицо парня и предавалась счастливым девичьим грёзам. Широкие скулы, волевой подбородок, По-мужски красивые полноватые губы. И если взять в расчёт его рост, на две головы выше меня, я бы предположила, что это один из телохранителей. Но серебряная мантия намекала на другую специальность. «Кот мой!» – вежливо улыбнулась я парню и представилась. «Эля! Какое необычное имя в наших краях!» Он неожиданно закрыл глаза и, словно пробуя на вкус звучание, стал его повторять. Эля, Эля, Эллочка или Эллечка. Красиво! На такую странную реакцию я только ресницами смогла похлопать. Глеб! Неожиданно отчеканил он своё имя и протянул мне руку. Плотнее прижав одной рукой к груди рыжего упирающегося кота, я протянула освободившуюся ладонь для скрепляющего знакомства жеста. И едва не выпустила лорда из рук, потому что Глеб вместо рукопожатия схватился за мои пальчики и, притянув их к себе, неожиданно поцеловал. Внутренний романтик в глубине моей души запел. Очень приятно познакомиться, прекрасная Эля. А вы, наверное, на аналитика учитесь? Ляпнула я. Ну, не нашлось у меня подходящих к ситуации слов. У Глеба аж брови на лоб полезли от такого вопроса. Почти, загадочно ответил он. Я учусь анализировать этот мир, познавать Вселенную и её мотивы а затем промолчал и резко предложил «Эля, а хотите конфетку?» и протянул мне одну из двух шоколадных конфет «Мишки в лесу», извлечённых из воздуха. Вторую конфету парень развернул сам и, не смущаясь моего присутствия, отправил себе в рот. «Эм, странное предложение». Но, судя по поведению тех двух девиц в коридоре, все аналитики немного странные. А раз так, сладкое я люблю. Грех отказываться. Взяв конфету, я решительно последовала заразительному примеру. Кое-как, развернув обертку одной рукой, достала шоколадную вкуснятину, поднесла ко рту и уже приготовилась откусить от нее кусочек, как резкий удар по ладони, выбил конфету из моих пальцев. «Эй, ты чего?» – обиженно возмутилась я. «Что за глупые шутки? Зачем предлагал тогда, если выкинул?» Синильная кислота. Нельзя красивым девушкам конфеты с синильной кислотой кушать. Глубокомысленно изрек Глеб и с видом сумасшедшего ученого поинтересовался – «Эля, а вы в курсе, что ваш кот ест смертельно ядовитых горных крыс и при этом умудряется не откинуть свои рыжие мохнатые лапки?» После такой реплики я внимательно посмотрела на наглую морду лорда фон Мурза. Животное выглядело вполне довольным жизнью умудрялась облизывать свою моську языком и вообще умирающим не выглядела. А крыса точно ядовитая была, решила уточнить. Хуже некуда. Её кровь используют в качестве одного из самых распространённых ингредиентов при изготовлении ядов. Глеб подошёл ко мне ближе, и, протянув руку к коту, принялся чесать того за ушком. Пушистый предатель замурчал и перестал вырываться из моего боевого захвата. Мурс – дворовый кот, ему после московских помоек вообще ничего не страшно. Кошара тем временем решил сменить место дислокации и теперь настойчиво прорывался на руки к Глебу. «Исцарапает же!» Укоризненно глядя на меня, забеспокоился красавчик. «Может, отдадите его мне?» Я отрицательно помотала головой. «Ага, сейчас!» Разбежалась и отдала. «Вы, аналитики, какие-то странные. Еще на опыты моего кота пустишь? Уж лучше с исцарапанными руками, но с живым Мурзом». «Как хотите, мое дело предложить», «Ваше дело согласится И Глеб вырвал лорда из моих рук. А тот словно этого и ждал. С довольной рожей залез к новоявленному знакомому на шею и разлегся там на манер воротника. «Предатель!» – прошипела я. Ответом мне послужила странная фраза от Глеба. Меня часто посещают безумные мысли, но потом я осознаю, что сам посещаю их. «Вы однозначно псих», – не выдержала и высказала мнение насчет его душевного состояния. «Не спорю, но тоже могу сказать и о вас. Ни одна девушка в здравом уме не станет ходить по академии в одеянии монашки». «Что?» «Ваша одежда, черная юбка, белая блузка, вы только платком пренебрегли, хотя, признаться, я этому рад». И, бесцеремонно трогая прядь моих волос, воскликнул. «Нельзя! Однозначно нельзя!» «Боже, куда я попала?» «Что нельзя-то?» Не понимая такой реакции, я уставилась на парня. Мне уже на самом деле страшно становилось. Стою в глухом коридоре, в монашеском одеянии с красавчиком-психопатом. Дурдом на выезде. Нельзя прятать такие волосы под платком. Да, зато теперь до меня начинает доходить смысл косых взглядов местного населения в мою сторону. Ещё бы! Не каждый день монашки с вёдрами по академии бегают и спрашивают, где же кабинет ректора. А зачем вообще тогда эта форма у нас в шкафу лежит, если её носить нельзя? Её нужно носить, но в положенное время. Глеб тяжело вздохнул. «Вы же первокурсница, ещё ничего здесь не знаете». Браво! Точное попадание в цель. Да, и я заблудилась. Я состроила жалостливую мордочку и посмотрела большими грустными глазами на мага. И теперь не знаю, как вернуться обратно в блок. Что ж, я готов проводить такую прекрасную даму, как вы, Эля. А потом я долго втолковывала ему, в каком именно блоке нас поселили. Название «Проход 140» Глебу ни о чём не сказала. Он долго смотрел на меня немигающими глазами, а потом попросил карандаш. «Зачем?» — не поняла я. «Я только что придумал стих, и если не запишу, то завтра уже не вспомню». «А, так ты поэт, тогда всё ясно. Все творческие люди — малость с тараканами в голове». «Да и коту ты нравишься, значит, нож из-за пазухи точно не достанешь». И у меня прям от души отлегло. «Глеб», — перешла я на «ты», — «а давай ты вслух расскажешь, а если забудешь, завтра вместе вспомним», — предложила вариант решения ситуации. Поэтому моё предложение не устроило. Пробормотав что-то про предательство и засаду, Он продолжил смотреть на меня немигающим взглядом. «О, точняк!» – осенило меня. «Рядом с нашим блоком картина висит. Называется «Предательство лучшего друга». Огромная такая. С копьем летящим зажглась искра сознания в голубых глазах. Да, она самая. Так тут же километра три ходьбы до нее». Пешком долго, да и тебя в таком виде, если еще помаячишь, завтра будет вся Академия высмеивать. В общем, будем телепортироваться». «Блин, опять что ли?» – расстроилась я. «Ну, не нравились мне растрепанные волосы в разные стороны после этих мгновенных перемещений». «А ты точно умеешь?» – решила уточнить «Просто одно дело, когда преподы телепортации занимаются, а другое, если курсанты. Мы точно в стену какую-нибудь не вляпаемся?» Не отвечая на прямой вопрос, он шагнул ко мне и, положив руки на плечи, вкрадчиво поинтересовался. «Ты мне веришь?» «Да я тебя десять минут знаю. За это время ты забрал моего кота, пытался угостить конфетой, которую выбил из рук». «А теперь спрашиваешь, верю я тебе или нет?» «Значит, веришь», – пришёл к неправильному выводу Глеб. И в следующий миг яркая вспышка телепортации ударила по моим глазам. Удивительно, но в этот момент я подумала не о стоящем передо мной сумасшедшем маге в серебряном плаще, а о том, что ведро с тряпкой так и останутся валяться где-то в неизвестном коридорчике. Глаза открывала по одному. Сначала правый, потом левый. Осмотрелась по сторонам. Попали мы прицельно в середину общего коридора блока. Нигде не застряли. Части тела все тоже на месте. И это, несомненно, радовало. Глеб стоял напротив меня, улыбался во все тридцать два зуба и протягивал кота. «Все, ты дома», торжественно заявил он. «На чай напрашиваться не буду, но от карандаша не откажусь». Лорда Мурза у своего спасителя я забрала, и с чувством великой благодарности за своё вызволение из бесконечных лабиринтов Академии молнией метнулась в тринадцатую комнату. С воплем прямо с порога «Бабы, дайте карандаш!» я ввалилась в помещение. В ящике стола лежала пачка. Указала мне Гатесса, которая еще пять минут назад занималась тем, что пыталась ровно пройтись по комнате на каблуках хотя бы пять метров. Но из-за моего эффектного появления произошла катастрофа. И Фиса, потеряв равновесие, зашатавшись, распласталась по полу. «Через пять минут все объясню», – пообещала я, и, вытащив из стола целую упаковку заточенных грифельных карандашей, унеслась, подобно урагану, обратно в коридор к Глебу. Когда выбежала, поняла, что у нашей телепортации были свидетели, а именно две противные барышни, перемывавшие мне утром кости. И сейчас они изумлённо застыли у дверей своей комнаты в ожидании продолжения спектакля. Что ж вам, куры, на насестах своих не сиделось? Выперлись, блин. Делая вид, что не обращаю на них никакого внимания, подошла к Глебу и протянула карандаши. «Вот, бери. Ты знаешь, уже не надо». Протянул он и так грустно вздохнул, что у меня аж сердце защемило. Я забыл, что именно хотел записать, и мне кажется, пора уходить. И, не прощаясь, исчез в очередной вспышке телепортации. А я осталась, как дура, стоять с протянутыми к нему карандашами в пустоту. Из-за моей спины раздался ржач. Причем противный такой, как у лошади. Леди из высшего общества так не смеются. Что, рыжая, поматросили и бросили? Пусть радуется, что хотя бы проводил. Я слышала, что девушек из низших обычно просто пользуют и бросают там, где взяли. Эля... «Кажется, тебя только что завуалировано назвали проституткой», прорычало моё озверевшее самосознание. «А значит, у кого-то на голове растут лишние волосы, которые необходимо прорядить». С праведным гневом в глазах развернулась лицом к своим обидчицам. «Вот сейчас-то я смогла рассмотреть их внимательнее». «Одна высокая, черноволосая, с точёными чертами лица и фигуркой, вторая чуть ниже, шатенка. Внешностью она уступала своей товарке, толстая и нос некрасивой картошкой. Но вот на гадкий язык она, похоже, редкостная мастерица». «Ванесса!» – обратилась она к своей красивой собеседнице – Вы бы смогли надеть на себя монашеское одеяние по доброй воле. Дорогая Клорентина, эти безвкусные черно-белые тряпки, созданы для неудачниц, такую одежду можно надеть только по приказу или во благо её величества королевы Ризеллы, но по доброй воле никогда. Для фрейлины это муветон. «Да бросьте, графиня!» – притворно удивилась толстуха. «О какой фрейли не может быть речь, если она в первый же день притащила в женское общежитие мужчину? Позор!» «О нет! Выдернутые волосы будут для тебя слишком простым наказанием. Боюсь, придется сжечь еще и всю твою одежду». «Вы совершенно правы, маркиза, но вы же понимаете, что даже во дворце должны быть фрейлины, обязанностью которых будет покорно раздвигать ноги, если попросят. Это сделано для того, чтобы честь таких дам, как мы, не пострадала». Отчего-то мне кажется, что честь таких дам, как вы, пострадала еще в тот момент, когда вас мозгом обделила, не выдержала я. — Ах ты, безродная девка! — вскипела толстуха. — Ты как смеешь ко мне так обращаться? Для тебя мы маркиза Кларентина и графиня Ванесса, и никак иначе! Я искренне расхохоталась. Вот это самомнение, каждому бы такое. Для меня ты толстая жирная корова с манией величия. А подружка твоя, я смерила сверху вниз взглядом ту, которая графиня, ставлю руку на отсечение, что уже давно не девственница. О да, я рисковала, но... «О боги! Да я вас умоляю, чтобы скромные девственницы так оттопыривали зад при ходьбе и оголяли буфера!» В подтверждение моих слов Ванесса залилась позорной малиновой краской. пив пав девочки!» Делая пистолетик из двух пальцев, я застрелила каждую а потом гордо удалилась под повисшее молчание в свою тринадцатую комнату. Злобное шипение, раздавшееся вслед, я за комментарий не посчитала.